Глава 8. Ангелина. Некразолся, поставил аккуратно ботинки на коврик, снял ветровку и рюкзак. Мы живём в центре Москвы, ещё вот и решила, что в Барвихе. Отца раздражает, когда с ним говорят таким тоном. Ванная там. Я показала рукой на дверь. Посмотрев вслед удаляющемуся мальчику, я широко улыбнулась. Мне было абсолютно всё равно, где они жили с отцом. И какой тон -то в обращении не терпел Бихров старший. До этого дня я ничего не знала о жизни и о скоках богатых людей. Но, судя по всему, у Андрея Владимировича их было не мало. Я прошла на кухню, открыла шторы и поморщилась от яркого света, который заполнил комнату. Кажется, в холодильнике у меня совершенно не было никаких запасов. Чем кормить ребенка? Сыром? Сыром с плесенью? Ведь так питались дети миллионеров. Что же? Тогда Ник поторопился ко мне с визитом. Сыр из моего холодильника не достиг ещё необходимой кондиции. За последние 2 дня я в который раз ловила себя на мысли, что у меня не было никакого опыта обращения с детьми. У мамы я единственный ребёнок. Мне никогда не хотелось ни братика, ни сестрички. Сразу после института я устроилась на работу и отважилась взять квартиру в ипотеку. Всё время работала на износ и жила одна. Лишь недавно начала встречаться с Кириллом. И вот, когда стала задумываться о детях, то всё разрушилось в наших отношениях, как карточный домик. Ты голоден? -ник вернулся из ванной комнаты и остановился рядом со мной. Я достала из холодильника яйца и молоко. Приготовлю омлет и поджарю блинчики на случай, если у мальчика разыграется аппетит. Больше увы в моем холодильнике ничего съестьного не имелось. Нет, я поел. Отец водил меня в ресторан. А ты разве не живешь с мужчиной? Я замерла перед открытой дверцей холодильника и недоуменно посмотрела в лицо мальчика. Мне папа утром сказал, что у тебя есть жених и не культурно навязываться в гости к чужому человеку, у которого есть своя личная жизнь. Так где жених-то? Оказывается, Вихров был на порядок умнее мальчика. А то я уж думала, что у него тоже серьёзная проблема с воспитанием. Значит, запомнил вчера мои слова, что дома меня ждал жених. Сложил всё один к одному. Я вдруг вспомнила, что собиралась позвонить отцу Ника и сообщить ему, что его сын сейчас у меня. Представляю его удивление и восторг. Наверное, он специально пытался отговорить Ника от затеи ехать к мало знакомому человеку, и вход пустил массу доводов. Но как итог Ник оказался не преклонен. Именно поэтому Вихров попросил Павла экстренно собрать на меня водные данные. Никита, встречаться и жить разные вещи. Уклончиво ответила я. Пусть отец просвещает его на эту сложную тему взаимоотношений взрослых людей. Эля, которую не взлюбил мальчик. Наверное, часто появлялась в их квартире в центре Москвы. Или отец, дабы не травмировать и без того нежную психику отпрыска, развлекался с барышней на нейтральной территории. Скривив лицо, я поглядела на молоко и яйца, поймав себя на мысли, что думала в эту минуту об интимных связях Вихрова. Серьёзно? Не удивлюсь, если женщины к этому денежному мешку приходили на свидания уже без трусов. С неким раздражением, что такие глупости посетили мою голову, я поставила бутылку и яйца на столешницу и повернулась к мальчику. "Ник, а сбегай в спальню и принеси мне телефон. Он на тумбочке. Нужно позвонить твоему отцу и предупредить его о том, что ты сейчас у меня. Не хватало, чтобы Вихров и в самом деле потом обвинил, что я метила к нему в постель. Может, немного позднее?" Я нахмурилась. показывая тем самым, что данная просьба с моей стороны не подлежала обсуждению. Если хочешь задержаться у меня в квартире, то вести будешь себя предельно послушно. Первая дверь направо. Телефон лежит на тумбочке возле кровати, строго произнесла я. Ник опустил плечи, спорить не стал и скрылся из виду, вернувшись с моим телефоном в руках. Я, если что, предупредил В отличие от тебя, я твоего отца не боюсь. Он мне совершенно чужой и посторонний человек. Но раз ты у меня в квартире, то ответственность сейчас за тебя несу я. Взяла телефон, провела пальцем по экрану. Незнакомый номер среди неотвеченных звонков был один. Я зачем-то внесла его в список контактов. Спустя три гудка на том конце связи послышался низкий и чувственный голос. Добрый день, Ангелина. Я нервно сглотнула и взглянула в лицо мальчика, проводя параллели. Что у отца, что у сына, были красивые и выразительные глаза зелёного оттенка. Добрый день, Андрей Владимирович, отозвалась я после некоторой паузы. Можно просто Андрей, произнёс мужчина. А я наблюдала за мальчиком, который явно был чем-то испуган. Да что же он так переживал? Не собиралась я ничего говорить его отцу насчёт того, что он воспитывал упрямого и непослушного сорванца. Это и так было очевидно. Просто хотела поставить мужчину в известность, что его сын находится у меня. Это же не преступление. Я вам сегодня звонила утром. Никита сильно настаивал на звонке, но я объяснил сыну, что у вас имеется личная жизнь и гостей вы не ждёте. Вопрос уже исчерпан, извините, что снова вас потревожили. Никита у меня дома, перебила я Вихрова, после чего повисла долгая пауза. Что? удивился мужчина. А я представила, как поползли его брови вверх. Так вот, в чём, оказывается, был подвох. Никита снова обвёл всех вокруг пальца и обманом заставил Павла ехать ко мне домой. Ну, хитрец. Павел привёз Никиту ко мне домой. Я не против, чтобы мальчик побыл у меня несколько часов, пока вы в отъезде. проговорила я ровным и спокойным голосом. Никита у вас дома? азадаченно переспросил он. Так он был рад или наоборот огорчён, что его сын нашёл в моём лице поддержку и друга. Очень признательно, что ознакомившись с моим досье, вы всё-таки отважились на звонок и позволили мальчику навестить мои трущобы. Мне хотелось уколоть этого мужчину. Да, я понимала, что в мире Вихрова скорее всего Было принято выбирать свой круг общения, но мне прилетела сама мысль, что меня постигла участь собачки из приюта. Сверили все данные, медицинскую карту, и когда получили готовое заключение, в котором не было обнаружено никаких дефектов, разрешили поиграть мальчику с несчастным и одиноким животным. Ангелина, я был против сегодняшнего визита Нети ты к вам домой, несмотря на то, что вчера предлагал вам работу. Вы четко дали понять, что не нуждаетесь в помощи. Но тем не менее я не позволю сыну контактов с непроверенными людьми, особенно вне моего дома. В первую очередь я ценю безопасность своего ребенка. Если я так поступаю, значит считаю это необходимым. У меня много других дел и забот, поэтому нет времени на то, чтобы кирпичик за кирпичиком узнавать что-то о человеке и строить по нашему общения картину целиком. То есть я подхожу по всем критериям. И мне позволено общение с вашим сыном не в рабочей обстановке. Это в целях и вашей безопасности тоже, холодно произнёс он. Но я уловила нотки раздражения в его голосе. А да, кстати, Павел сообщил мне, что Ник приехал обвешанный жучками с ног до головы. После вчерашнего случая я озадачил свою службу безопасности, и теперь могу сам наблюдать за перемещениями сына через приложение в смартфоне. Следовательно, и за вашими, когда он находится рядом с вами. Я позвонила вам, чтобы сообщить, что Ник у меня. На этом наш диалог считаю законченным. Всего доброго. Будьте любезны, дайте-ка мне Никиту на минуту. Тон мужчины был строг и сдержан. И я поняла, что Нику сейчас прилетит пара ласковых от отца. Вихров, судя по всему, специально придумывал кучу отмазок жениха и всё прочее, чтобы у мальчика выбить всю дурь из головы насчёт посещения моих внучонков. Но Ник-таки добился своего. Сразу видно, что оба были упёртыми и своинравными мужчинами. Тяжело мне придётся, если не отвадить мелкого заглядывать ко мне время от времени. Его отец иногда бесил меня до чёртиков, примерно как сейчас. Ник. Я протянула мальчику телефон и ободряюще подмигнула. Он взял трубку нерешительно, по мне уж лучше разом всё прояснить, а оставшиеся часы спокойно заниматься насущными делами. Я отвернулась и достала из шкафчика сковороду. Специально не стала прислушиваться к их разговору. Да и зачем, когда у меня в телефоне было установлено приложение записи входящих и исходящих звонков. На досуге обязательно послушаю, что там интересного поведал отец своему сыну. Программу я установила давно. Мой начальник был тот ещё крикливый самодур. Торопил по телефону кучу указаний и терпеть не мог повторяться. Хочешь не хочешь, а чтобы не потерять работу, научишься быть и терпеливым, и изворотливым. Разбив несколько яиц на сковороду, я посолила их и накрыла крышкой. Ник как раз подошел и протянул мне мой телефон. Да, отозвалась я, прикладывая телефон к уху. Ангелина, если вдруг у вас появятся свои планы, растянуто говорил мужчина. Звоните Павлу, он тут же приедет за моим сыном. Хорошо, спокойно произнесла я. И спасибо, Ангелина. Бархатным тоном произнес мужчина, а я снова поймала себя на мысли, что у него очень чувственный голос. Он разъединил связь, а я посмотрела на Ника. Но «Ну вот ты и попался. Вчера подставил воспитательницу, а сегодня меня. Уж не знаю, какие отношения были между отцом и сыном, но мальчик мне в отличие от отца нравился. По сути, ведь Ник был предоставлен сам себе и учился жить по тем правилам, которые ему диктовали сверху. Только вот кажется, его они совсем не устраивали. И если ты думаешь, что сбежать от проблем это лучшая позиция, то хочу тебя огорчить. Ник снова тяжело вздохнул и закатил глаза. Ну а как он хотел обойтись без наречений с моей стороны? Ты говорила, у тебя есть рыбки? Он улыбнулся и снова поглядел на меня своим фирменным взглядом кота из мультика "Кот в сапогах". Есть. Вот, в углу стоят. Кивнула на аквариум. Кстати, включи им свет, кнопка сбоку. Хорошо. Лицо Ника посветлело. А кормить можно? Можно. Корм стоит в баночке, ниже. Ник быстро совсем разобрался, насыпал рыбкам немного еды и прыгнул к стеклу, наблюдая за ними. Я выключила сковороду и подумала, что яичница это хорошо, но к вечеру нужно сообразить что-нибудь посерьезнее. Это я могу обходиться бутербродом и сухомяткой. А ребёнок вряд ли. Достала из морозилки кусок курицы. Кажется, у меня был ещё кочан капусты. Как раз потушу это всё к вечеру и покормлю мальчика, и сама поем, а потом позвоню Павлу, чтобы приезжал за сырванцом. А ты живёшь одна? спросил Ник. Одна. А твой жених, о котором говорил папа? Мы с ним иногда видимся. Я отложила в сторону столовые приборы. А у тебя есть девочка, которая тебе нравится? Наверняка есть. Я едва сдерживала улыбку, потому что единственный способ поставить этого своей нравного и досужего мальчишку на место — задавать такие же вопросы. Нет, хмыкнул он. Вот еще. Все девчонки глупые и инфантильные существа. Какие? Я сильно сомневалась, что мальчик в возрасте шести лет знал истинное значение этого слова. Что непонятного? Наивные дурочки они, шушукаются всегда в сторонке, задаются. Все бы косы им по выдёргивал. Я не сдержалась и рассмеялась. Даже и не предполагала, что с детьми может быть так весело. Или всё дело в самостоятельности и сообразительности Ника. Ох, сколько же проблем ждало Вихрова с таким характером. Какой был у этого мальчика. Ему и сейчас было сложно влиять на сына. А с учётом того, что Никита был себе на уме и в папиных увлечениях и подругах видел соперников за внимание отца, то обоих ждали не простые времена на пути к взаимопониманию. По сути, Вихров был хорошим отцом, только отдалился от своего ребенка и проводил с ним мало времени. У мальчика отсутствовало доверие к отцу. Никита боялся, что папа его бросит, и потому так себя вел, делал все, чтобы привлечь к себе внимание отца. а когда не получал должного отклика или не в том объёме продолжал с новыми силами добиваться своего жаль что в качестве орудия против отца он выбрал меня